Трюкер Карпишен, Масс-эффект. Книга третья. Возмездие. Пролог. Призрак сидел в своем кресле, устремив взгляд в огромный иллюминатор, занимавший целую стену в его личном кабинете. Безымянная станция, которую он сделал своей базой, находилась на орбите красного гиганта М-типа. Полукруглый край пылающего солнца закрывал всю нижнюю часть иллюминатора, подавляя но не полностью заглушая своим свечением рассыпанные позади него звезды. Эта звезда перешла на последний этап своего жизненного цикла длиной в 6 миллиардов лет. Грандиозным финальным аккордом ее существования станет коллапс и возникновение на ее месте черной дыры, которая поглотит всю систему. Планеты и спутники, которые звезда породила в момент своего возникновения, будут сожжены неотвратимой гравитационной силой темной, бездонной пасти, оставшейся от погибшего светила. Эта сцена воплощала собой образ галактики с точки зрения призрака – прекрасная, величественная и смертельно опасная. Жизнь могла возникнуть в самых маловероятных местах и самых невероятных формах только лишь для того, чтобы исчезнуть в мгновение космического ока. Он не собирался допускать, чтобы нечто подобное произошло с человечеством. «Закрыть иллюминатор!» – произнес он, и стена стала непрозрачной, оставив его одного в большой, слабо освещенной комнате. «Включить освещение!» – сказал он, и с потолка брызнул поток света. Он развернул кресло, оказавшись спиной к иллюминатору, лицом круглой голографической площадки в центре комнаты, использовавшийся для приема вызовов. Во время работы эта площадка проецировала трехмерное изображение собеседника, создавая почти полную иллюзию присутствия. Говорящие с ним, конечно же, также могли видеть его. Именно поэтому площадка располагалась так, чтобы давать изображение кресла на фоне иллюминатора. Когда иллюминатор работал, призрак представал перед собеседником на фоне того астрономического чуда – вокруг которого станция пролетала в данный момент. Это был грандиозный и впечатляющий визуальный фон, призванный подчеркнуть тот образ, который он столь тщательно создавал все эти годы. Ему захотелось выпить, но не того синтетического инопланетного пойла, который бармены во всей галактике подсовывали ничего не подозревающим людям. Он хотел чего-то настоящего, чего-то чистого. Бурбон. Громко произнес призрак, неразбавленный. Через несколько секунд на противоположном конце комнаты отворилась дверь, и одна из его помощниц, высокая, роскошная брюнетка, появилась на пороге с пустым стаканом в одной руке и бутылкой в другой. Каблуки остро процокали по мраморному полу кабинета, и ее длинные ноги, несмотря на обтягивающую их черную узкую юбку, в несколько шагов преодолели расстояние комнаты. Она не улыбалась и не произнесла ни слова, передавая ему бокал. Ее поведение было чисто профессиональным. Затем она поднесла ему бутылку, чтобы он убедился в качестве виски. «Джим Бим Блэк», – гласила этикетка. «Безупречная очистка из Кентукки». На три пальца велел ей призрак в качестве одобрения. Помощница наполнила бокал чуть выше середины и замерла в ожидании. Как и всегда, первый глоток унес его к легким временам его молодости. В те дни он был обычным человеком, типичным представителем земной аристократии. Богатым, спокойным, наивным. Он смаковал вкус, ощущая приступ тоски по тем давно ушедшим безмятежным временам. До того, как он основал Цербер, до того, как стал призраком, самопровозглашенным защитником человечества, До того, как Альянс и их инопланетные союзники из Совета Цитадели заклеймили его и его последователей террористами. До того, как появились пожинатели или жнецы. Из всех врагов в известной части галактики и за ее пределами, из всех опасностей, что когда-нибудь приведут к уничтожению человечества, ни одна не могла сравниться с той угрозой, что таилось где-то в пустоте темного пространства за краем галактики. Это были жнецы, огромные разумные боевые корабли, безжалостные машины, полностью лишенные сострадания и эмоций. На протяжении десятков тысяч лет, а может и дольше, они наблюдали, как космические цивилизации развивались и эволюционировали, выжидая идеального момента, чтобы прийти, и уничтожить всю органическую жизнь в галактике. Тем не менее, несмотря на ужасную угрозу, которую они представляли, большинство людей ничего не знали о жнецах. Совет засекретил все официальные доклады о нападении жнецов на цитадель, скрывая улики и отрицая правду в стремлении избежать распространения паники по всей галактике. И, конечно же, Альянс, как верная собачонка своих новых инопланетных хозяев, пошел у них на поводу без малейших возражений. Ложь проникла столь глубоко, что даже те, кто помогал скрывать правду, были убеждены, что жнецы – это всего лишь миф. Они продолжали жить своей повседневной жизнью, слишком слабые и слишком глупые, чтобы разглядеть ужасную судьбу, ожидающую их. Но призрак посвятил всю свою жизнь встречам лицом к лицу с неприятными истинами. Когда Альянс отвернулся от проблемы исчезновения человеческих колоний в граничных системах, Цербер взял на себя его обязанности. Им удалось даже привлечь в свои ряды командира Шепарда, величайшего героя Альянса, для помощи в расследовании этой загадки. И то, что выяснил Шепард, потрясло призрака до глубины души. Призрак отпустил помощницу легким кивком головы. Женщина изящно повернулась на каблуках и оставила его наедине со своими мыслями. Сделав еще один глоток, призрак поставил стакан на подлокотник кресла. Сколь бы жуткими ни казались перспективы, он не собирался впадать в меланхолическое отчаяние. Он был человеком, привыкшим встречать проблемы лицом к лицу, и это не было исключением. Командер Шепард выяснил, что колонистов похищали коллекционеры – Затворническая инопланетная раса, которая без сомнения и исполняла волю жнецов. Хотя и пребывая в заточении в темном пространстве, эти огромные разумные корабли каким-то образом могли управлять своими несчастными слугами даже с расстояния в миллионы световых лет. Действуя по воле механических хозяев, коллекционеры собирали людей, отправляя их на свою родную базу в центре галактики. Там похищенных ждала новая цель – трансформация, мутации и, наконец, превращение в органическую слизь, как часть жуткого эксперимента по созданию нового жнеца. Шепард с помощью Цербера остановил деятельность коллекционеров. Но призрак знал, что жнецы так просто не сдадутся. Человечеству нужно лучше понять своего безжалостного и беспощадного врага, чтобы подготовиться к неизбежному возвращению жнецов. Им предстояло изучить их сильные и слабые стороны, выявить и использовать в своих интересах их уязвимые места. Цербер собрал основные части технологии, оставшиеся от базы коллекционеров. Уже начались работы по созданию комплекса, где будут проводиться первые осторожные, контролируемые испытания этой странной чужеземной технологии. Однако, в конечном счете, был лишь один способ заполучить нужное им знание. Рано или поздно им придется возобновить эксперименты коллекционеров на живых людях. Призрак полностью сознавал всю бесчеловечность своего плана. Однако этика и мораль должны быть отброшены в сторону, когда речь идет о выживании всего вида. Вместо миллионов похищенных колонистов они тщательно отберут небольшое количество подопытных. Страдания нескольких жертв были необходимы для защиты и сохранения всей человеческой расы. План по возобновлению экспериментов коллекционеров будет осуществляться в тайне, без посвящения в него Шепарда или его привлечения. Союз Цербера и самого прославленного героя человечества был, по меньшей мере, непростым. Ни та, ни другая сторона до конца не доверяли друг другу. Возможно, в будущем им еще предстоит поработать вместе. Но сейчас «Призрак» желал действовать только через своих собственных первоклассных агентов. Мягкий звонок, раздавшийся сверху, означал входящее сообщение от одного из таких оперативников. «Включить иллюминатор», — скомандовал «Призрак», выпрямляясь в кресле и переводя взгляд на голографическую площадку, освещение погасло автоматически как только стена позади него стала вновь прозрачной. Умирающее солнце у него за спиной осветило комнату оранжево-красным сиянием. «Принять!» – проговорил призрак, и образ Кайленга материализовался над площадкой. Как и большинство людей, он был настоящим сыном всей Земли. Китайское происхождение явно прослеживалось в его темных волосах и глазах. Но строение челюсти и носа неуловимо намекало на наличие славянских или русских предков. «Мы нашли его», – доложил Кайленг. Призраку не нужно было спрашивать, о ком именно шла речь. Первоклассный убийца Цербера, Кайленг вот уже почти три года охотился за одной единственной целью. «Где?» – спросил призрак. «На Омеге». Жгуты мускулов на шее Кайленга на мгновение напряглись от отвращения, когда он произнес это название. Это была целиком непроизвольная, но объяснимая реакция. Эта космическая станция олицетворяла все то, что Церберы презирали в культуре инопланетян. Беззаконие, варварство и жестокость. От этой рефлекторной реакции голова Кайленга повернулась, открыв на миг часть татуировки на задней стороне его шеи. Змея, пожирающего собственный хвост. Уроборос часто использовался как символ вечности, но призрак знал, что у него есть и более мрачное значение – уничтожение, что по-своему тоже было вечным процессом. Цербер нашел Кайленга около десяти лет назад и освободил его из тюремного лагеря Альянса. Призрак пристально изучал его прошлое, прежде чем взять к себе – Этот пехотинец Альянса, прошедший особую подготовку по программе n 7 был арестован за то, что в баре на цитадели убил в драке Крогана во время своего временного увольнения. Альянс сурово обошелся со своим бывшим лейтенантом, сделав его случай примером для остальных. Его лишили звания и приговорили к 20 годам военной тюрьмы. Длинный список зафиксированных случаев жестокого обращения Кайленга с инопланетянами... Без сомнения, сыграл свою роль в суровом наказании. Для призрака же его антиинопланетные наклонности были доказательством характера. Это, в сочетании с тем фактом, что ему удалось убить Крогана, имея при себе один лишь штатный боевой нож, сделало его идеальным кандидатом. За десятилетия, прошедшие с момента его побега, организованного Цербером, Кайленг стал одним из лучших в организации оперативником, специализирующимся на мокрых делах. Но он был не просто безжалостным убийцей. Он понимал необходимость соблюдения осторожности и знал, как планировать и приводить в исполнение сложные и изящные операции. Теперь, когда он отыскал свою цель, первым побуждением призрака было отдать приказ на уничтожение. Но затем ему в голову пришла одна идея. Ему все еще требовались подопытные для грядущих экспериментов, так почему бы не убить двух зайцев одним выстрелом? «Верни его», — сказал он, — «живого, но не забудь замести все следы. Об этом я никогда не забываю», — ответил Кайленг. Удовлетворенный разговором, призрак пробормотал «отключить», и голографическая проекция убийцы мигнула и исчезла. Он откинулся на спинку кресла, рассеянно поболтав содержимое стакана, прежде чем допить остатки одним долгим глотком. «Долго же я ждал этого дня, Грейсон», — думал он. Его настроение значительно улучшилось по сравнению с тем, что было всего пару минут назад. Но не сомневайся, ожидание того стоило.